Глава 25. Лера. Амели внимательно выслушала меня, а после, когда я закончила рассказывать о том, как произошёл обмен силой с начала с Дэйном, кивнула. Я даже подумала, что она сейчас даст исчерпывающий ответ. Но вы, Амели тут же слегка пожала плечами. Признаться, я впервые о таком слышу. Но не думай, что это как-то связано с некромантической магией. Хотя, возможно, это последствие твоего переноса из другого мира. Всё же из-за того, что этот вид является чем-то запретным, многие его аспекты не изучены. Всё же могу предположить, что если что-то и является причиной обмена магией, то это ты. Я вздохнула. Прекрасно. Просто чудесно. Я могу тебе только посочувствовать, Лера, грустно сказала Меля. Если у Софии были шансы на приемлемую жизнь, то у тебя их нет. Первый же дознаватель, который залезет к тебе в голову, рассмотрит какой-то лакомый кусочек. Девушка из другого мира с некромантической магией на тебя сразу же поставит клеймо: опасна, а возможно, даже посадит в темницу. Но я ведь ничего не сделала, искренне удивилась я. Для них это вряд ли будет иметь хоть какое-то значение. Это я виновата, раздался испуганный голос Софии. Это не так. Я удивлялась, как такой маленький ребёнок постоянно брал вину на себя. А ведь не многие взрослые научились признавать свои ошибки. В то время как эта маленькая девочка определённо привыкла отвечать за чужие. «Но если бы я...» «Софи, ты ничего не сделала!» твёрдо сказала я. «Всё хорошо. Я уверена, что мы со всем справимся». «А Валерия? Из-за того, что я не могу её отпустить, я причинила тебе вред». Я вздохнула. «Знаешь, если бы я потеряла сестру, я бы тоже так поступила». «Очень сложно расстаться с самым дорогим для тебя человеком. Принять, что нужно отпустить, сложно даже взрослым». «Правда?» — София хлюпнула носиком. «Конечно, правда!» — улыбнулась я. «Ты такая храбрая, София! Очень сильная! И помни, Валерия тебя очень любит. Знаешь, она сказала, что тобой гордится. В подтверждении моих слов по комнате забыл ветер». я посмотрела в бок и на мику видела Валерию она улыбнулась мне и только успела одним губами произнести спасибо а после так же быстро исчезла как и появилась интересно как часто я её теперь буду видеть софи же не видела её но слышала ветер чувствовала что он тёплый и всё поняла без слов наш господин дознаватель вернулся Суха сказала Амели. Весь разговор она молча сидела и только кидала на нас с Афий взгляды. Я не знала, о чём нек романтка могла думать, но долго гадать она не заставила. "Наде, теперь вы уезжаете? Но мой дар, вы справитесь, придумаете что-нибудь". "Но Амели, я не знаю, каким пользоваться, и я вам ничем не помогу", жёстко отрезала она. София вздохнула. И почему только Мели такая злая? В комнату вошёл Дейн. Он выглядел привычно спокойным. Неужели не заметил, что у нас произошёл обмен магией? Придётся мне порадовать лорда. "Надей, ты готов уехать?" тут же задала вопрос Амелия. Эту женщину ничто не интересовало: ни обмен магией, ни наше здоровье, ни какие-то нормы приличия. Она только и делала, что пыталась скорее нас прогнать. «Да, мы уедем в течение часа», — тут же ответил Дэйн. «Интересно, передумает ли он, когда узнает о нашем состоянии?» Но Дэйн выглядел уверенным. Он быстро достал из-за пазухи какую-то бумагу. «Я рада это слышать», — удовлетворенным тоном сказала Амеле. «Еще бы», — вторил ей Дэйн. А после протянул бумагу. Ник Романдка вздёрнула бровь, а я ждала момента, когда диалог между ними закончится, чтобы вставить свои 5 копеек и сказать про магию. Перебивать было как-то неприлично, тем более, когда Дэйн так довольно сказал: "Вид ты едешь с нами?"